Глава 9. Прям-таки профессионал спецназа. Проснулся Стос в начале 9. Дарья уже успела умыться и сидела тихонько в кресле, полностью одетая, терпеливо дожидаясь, когда встанет её спаситель. Вот ёлки-палки, сказала она горьченно. Разоспался как сурок. Доброе утро. Доброе, отозвалась Дарья стеснительно. Как спалось? Нормально. Я не мешал. Она улыбнулась, и он улыбнулся в ответ. Будро подхватился на кровати. "Отвернись или закрой глаза, я зарядку сделаю". Дарья послушно закрыла глаза ладошками, но оставила щелку. Стас сделал вид, что ничего не замечает, помахал руками, сделал два десятка отжиманий от пола, столько же приседаний, наклонов вперёд и повороты торсом, затем схватил халат и убежал в ванную. Он был в меру мускулист, поджар, гибок. И не стеснялся своей фигуры, зная, что девушкам есть на что посмотреть. Через несколько минут появился в комнате в хорошем настроении. Вчерашние приключения уже потускнели, покрылись флёром былого и казались едва ли не сном. Хотелось есть и двигаться, а главное выглядеть уверенным в глазах спасённой, внезапно оказавшейся в непривычной обстановке и необычном качестве. Извини, бритьца тут нечем. Потрогал он щетину на щеках. «Позавтракаем, и я побреюсь в парикмахерской. Ну что, ты готова к великим делам?» Дарья наметила свойственную ей несмелую улыбку. «Я себя уже щипала. Не сплю. Но так странно всё. Как компьютерная игра». «Это не игра», — сказал он серьёзно. «Нам предстоит ещё вернуться в мейнстримовскую реальность регулиума, и за нами погонятся охотники всех этих сволочных равновесий». Дарья поёрзалась. Но с другой стороны, попытался он успокоить её. Всех дел вот найти в прошлом Стопана, когда он ещё не стал комиссаром Стабса, устроить ему встречу с Дарьей и наша миссия закончится. Наша, ну, моя, поправился он. Я не поняла. Зачем Стопану встречаться с Дарьей? Кстати, я тоже Дарья. Стас смутился. Если честно, я не успел его расспросить подробно. Возможно, он хотел изменить реальность, избежав ошибки. Какой? Ну, он принял неправильное решение. Ты уже говорил об этом? Какое? Неужели он и об этом ничего не сказал? Стас присел на кровать, начал переодеваться. Он должен был сбросить марсианский спутник Фобос, который на самом деле не спутник, а древний космический корабль. Ну, не суть. Короче, он хотел сбросить Фобос на марсианский Стратигал. Помнишь, я рассказывал тебе о нём? Стратигал это генетическая матрица Регулума. Молодец, запомнила. Но Стопан передумал, не стал сбрасывать. И реальность изменилась. Теперь земной социум подчиняется Терсису, глобальной террористической системе. И Стопан хочет нейтрализовать последствия своей ошибки. Дарья недоверчиво хмыкнула. Интересно. Каким образом твоя Дария поможет ему это сделать? Во-первых, она не моя. Во-вторых, я понял так, что у него в молодости была девушка и тоже Дария. Стопан надеется, что увидев её, он молодой изменит решение. Фобос грохнется на Марс, уничтожится Стратигал, и реголиум освободится от воздействия контролирующих сил. Но ведь если реголиум останется без контроля, его стабильность может нарушиться. Его никто не будет корректировать изнутри, понимаешь? Равновесие борется за власть, меняя прошлое. Для них стабильность регулиума — дело второстепенное, а внешняя контролирующая сила останется. Метакон? Правильно. Хотя Стопан утверждал, что метакон просто выполняет волю Творца, нашей большой Вселенной, состоящей из множества регулиумов. Почему же он не вмешался тогда, в прошлом, когда Стопан ошибся? Не знаю, не спрашивал. — Не знаю. Возможно, метакон вмешивается только в экстремальных случаях, когда назревает полный сброс регулямы в в хрономогилу. На чёрт его знает. В никуда, в вакуум, наверное. А зачем стопану две Дарьи? Стас поразовел, застигнутый в расплох вопросом. Он не знал, как на него отвечать. Сказать, что Дарья ему нравится и что никакому стопану отдавать её он не собирается, было почему-то стыдно. К тому же он не знал, как отреагирует девушка на первого, Стаса Панова, развернувшего Фобос обратно. Вдруг он ей понравится больше. Но и промолчать не смог. Стопан насчет этого ничего не говорил. Это была правда. Но я думаю, что он рассчитывал удвоить эффект. «Какой эффект?» «Узнаем». Стас дал понять, что разговор закончен. Пора приступать к делам. Не делиться же с Дарией соображениями, что две Дари действительно могут подействовать на молодого стапана в нужном направлении. Поехали. Дари с готовностью поднялась. Утро 22 февраля выдалось в этой Москве морозным и ясным. Температура воздуха упала до -20°, градусов, о чём Стас ушибнул внутренний термометр. Но он уже привык полагаться на автоматическую регуляцию метаболизма. подчинявшуюся новым умениям. А Дарья привыкла к зимнему холоду, так как климат в ее России ничем не отличался от климата в этой. И на мороз оба отреагировали одинаково, ускорили шаг. Доехали до метро «Беговая», отыскали банк «Моск-Кредит», зашли внутрь, в операционный зал для физических лиц, якобы для ознакомления с правилами получения кредита. Стас усадил Дарью за столик, придвинул рекламные буклеты банка, осторожно огляделся. И сразу же за стеклом одной из операционных кабинок увидел объект спасения. Нервльно вздрогнул. Вторая Дарья действительно, как две капли воды походила на первую. Только причёска у неё была другая, это да волосы покороче. Ни фига себе, ошеломлённо подумал он. Их же различить невозможно. Дарья первая заметила его изменившееся лицо, оглянулась. "Кого ты увидел?" Её Глухо проговорил он: "Не верти головы. Она похожа на тебя, как родная сестра-близняшка. В принципе, ничего необычного, так и должно быть". У тебя губы прыгнули. Стас невольно улыбнулся. "Есть отчего. Посидим ещё минут 10 и выйдем. Здесь нам долго оставаться нельзя, привлечём внимание. Будем ждать на улице. Замёрзнем. Тут недалеко кафе. Придётся ходить греться по очереди". Хотя я бы посоветовал тебе обосноваться там и делать вид, что кого-то ждёшь. Нет, я побуду с тобой, как хочешь. Но если начнётся заваруха, не вмешивайся, твоя помощь не понадобится. Как скажете, господин спасатель, улыбнулась девушка. Несколько минут они изучали бумаги. Стас пришёл в себя, поглядывая на вторую дарю за стеклом кабины, прикинул варианты операции. По данным Стопана, действие должно было начаться аккурат в момент закрытия банка, и до этого времени вмешиваться в события не имело смысла. Он бы не смог убедить вторую Дарью в том, что ей грозит опасность. А если бы и смог, она вряд ли согласилась бы бросить работу и броситься с ним в омут иных пространств ради благородной, но иллюзорной цели спасения Регулума. Вышли из банка, сопровождаемые безразличным взглядом пожилого охранника. «У нас уйма времени», — сказал Стас, — «но уходить отсюда нельзя. Вдруг кому-либо вздумается изменить Мелиссу твоей сестрёнки. Кстати, ты её видела?» «Нет». «Удивилась бы. Она даже улыбается, как ты». Дарья пожала плечами, принимая его слова без каких-либо эмоций. Посмотрела на спешащих прохожих, на бледное солнце в небе, покачала головой. «Не верится». «Опять двадцать пять. Теперь во что?» В то, что этот виртуал исчезнет. А люди ничего не знают. И не узнают. В какое-то мгновение хроник просто перестанет быть. Никто ничего не успеет почувствовать. Она передернула плечами. Все равно страшно. Я никогда не привыкну. Тем более, что и мой мир тоже исчезнет. Не думай об этом. Он обнял девушку за плечи. Не мы придумали регулю. Не нам он и подчиняется. А надо сделать так, чтобы он никому не подчинялся. Дарья несмело улыбнулась. «Ты сам себе не веришь». «Почему нет?» Стас поцеловал ее в холодную щеку. «Если уж нам доверили это дело, почему бы не пройти путь до конца?» «Пути бывают разные». «Мой старик говорил, обычный путь — это движение к цели, истинный путь — это служение долгу». «Смотря что, понимать под долгом». «Я понимаю его как выполнение предназначения». «А что такое истинный путь?» Значит, духовный. Кто это определяет? Да мы сами, уверенно сказал Стас. Меня так учили жить: идти до конца по выбранному пути. У меня всё было: работа, интерес, карьера, друзья, и всё сразу рухнуло, когда я узнала о регуляме. Единственное, чего я не знал, так это о твоём существовании. Пойдём в кафе. Они двинулись по улице вдоль потока машин. Ну хорошо. Ты узнал бы меня? И что же? Сразу решил спасти? Совсем нет, засмеялся Стас. Мне сразу. По сути, у меня не было выбора. Потом стало интересно. Жизнь ведь не кончилась. Почему я должен оплакивать несбывшееся? А потом я увидел тебя. И что? Он остановился, повернул девушку к себе. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Она прошептала: "Я замёрзла". что ты удержала его от пустопорожних слов и невыразительных действий. Он даже не поцеловал её, боясь вспугнуть внезапно возникшее обещание и понимание этого обещания. Отвесил мысленно: "Не замерзнешь, я буду рядом". И они, не сговариваясь, свернули к двери кафе "Шоколадница". Стас побаловал себя горячим шоколадом, посидел в уютном залчике полчаса, с удовольствием вслушиваясь в щебетание девушки. Потом оставил Дарью и отправился дежурить к банку. До обеда время тянулось медленно, как кисель. После обеда понеслось вскачь, как молодой мустанг. Стас почувствовал азарт и в кафе заходить перестал. Дарья Майлась ждала его у навещала у банка, но он в конце концов отослал её обратно и запретил появляться у объекта во избежание подозрений. Как их именно и у кого, он и сам не представлял. По идее, равновесникам мейнстримовской реальности регулиума или упырям Стабса делать здесь было нечего. Они не должны были догадываться о задании Стаса. Наконец, наступил час икс. План действий давно созрел, и Стас расположился на улице таким образом, чтобы видеть вход в банк и все подходы к нему. В шесть часов охранник, которого сотрудники банка звали дядя Боря, перевернул табличку «Открыто», закрыл дверь, В тот же момент у двери объявились налётчики в модных куртках, отсвечивающих перламутром с искрой. Стас мог бы расстроить их планы в один миг, просто подойдя к банку. Тогда они вряд ли рискнули бы провести ограбление имея свидетелей. Но в этом случае вторая Дарья не прониклась бы идеей спасать человечество, как первая, её надо было напугать. И Станислав остался на месте, дожидаясь благоприятного момента. Один из парней, повыше ростом, кудрявый блондин, приник к стеклу двери, постучал. Извините, мы к Миле. Банк закрыт, равнодушно ответили ему из-за двери. Позовите Милу, ну, пожалуйста. Дядь Борь, открой, долетел сквозь дверь тихий девичий голос. Охранник, ворча, открыл входную дверь. Парни вошли. И тут же началось действие, подробности которого Стас знал наизусть. Спутник кудрева в плотный брюнет Вдруг извлёк из-под полы куртки пистолет и выстрелил в грудь первому охраннику, затем в голову второго. "Руки на затылок", зарал кудрявый, стреляя в потолок из своего пистолета. "Это ограбление, я не шучу". Оба стреляли из пистолетов без глушителей, но на улицу звуки просочились слабо, как стук упавших на пол бильярдных шаров. Из служебного помещения банка выбежал третий охранник. "Пора!" Стас, ощущая трепет и одновременно душевный подъём, толкнул незакрытую дверь. Забыли запереть её-то. И прыгнул в небольшой вестибюль банка. Бандиты, занятые своим делом, обратили на него внимание только в тот момент, когда он вбежал в кассовый зал. Ошеломлённый взгляд брюнета. Не ожидал, родимый, получи! Стас ударил. Брюнет улетел вглубь зала, роняя пистолет. Стас не удивился своему профессионализму, он бил по наитию, подчиняясь включившейся программе рукопашного боя. Девицы в кассовых боксах дружно вскрикнули. Кудрявый блондин оглянулся, проводил спутника удивлённым взглядом, и этого мгновения хватило Стасу, чтобы в темпе сверхбыстрого движения приблизиться к нему и нанести два удара. По руке с пистолетом, пистолет выпал, и в нос торцом ладони. Кудрявый с воплем отлетел к ближайшей кассе, ударился спиной о стойку, посыпалось стекло. Бандит сполз на пол, глядя на противника остановившимися глазами. Напряжение схлынуло. Вместе с ним по новой покинуло и удивительное чувство владения ситуацией. Программа боевого мастерства записана эканалом стапана, где-то на уровне подсознания, на уровне инстинктивного автоматизма выключилась. Ну ты даёшь, хмыкнул внутренний голос. Прям-таки профессионал спецназа, мэт твой. Стас оглядел поле боя, отмечая лужи крови под охранниками, подумал, что на такой финал он не рассчитывал. Вмешаться следовало чуть пораньше. Обе девушки смотрели на него округлившимися глазами, прижав ладошки к рту, и он рявкнул. «Скорую вызывайте, и милицию!» Подружка Дарья схватила трубку телефона. Дрожащими руками начала набирать номер. «Дарья, да чего же она похожа на первую? Бог ты мой!» Продолжала смотреть на Панова с каким-то странным недоверием и ожиданием. «Ты?» — наконец спросила она. «Ты?» Стас вдруг вспомнил, что в её виртуале тоже существует Станислав Панов, наверняка похожий на него, и мгновенно сориентировался. "Не узнаёшь? Собирайся." "Куда?" не поняла девушка, посмотрела куда-то за спину Стаса. По спине пробежали морозные мурашки. Он оглянулся и увидел, как спутник блондинa оскались, поднимается с пола с пистолетом в руке. "Надо его добить", хладнокровно проговорил внутренний голос. Бандит выстрелил. Ситуация повторилась почти в деталях. При спасении первой Дарьи водитель Сильвестр и Ковенко также выстрелил в него из пистолета. И точно так же, как и тогда Стас не смог уйти с траектории выстрела, потому что пуля попала бы в девушку. Отклонился, подставил плечо. Огненное копьё пробило плечо на вылет. Гадство, как больно. Стаса развернуло от удара пули, но он всё равно странным образом видел, что Брюнет целится в него снова. И его надо было брать на приём, но в таком случае снизился бы эффект от всего происходящего. И Стас просто увернулся от следующей пули, точно зная, что она Дарью уже не зацепит. Пришло ощущение темпа. Время замедлилось, зато решение созрело мгновенно. Стас увидел, как в распахнувшуюся дверь плавно вбегает оперативник в камуфляже. Сработала сигнализация, к банку прибыла "Мон". Метнулся к застывшей девушке, «Легко перемахнул стойку кабинки!» «Держись за меня!» Дарья инстинктивно ухватилась за его руку, и Стас без усилий перешел в тхапс-состояние. Падение в знакомый колодец, темноты и тишины. Слабый вскрик девушки. Гаснущее где-то вверху пятно света. Удар в ноги. Склон холма, поросший густой травой. Синее небо над головой. Леса и перелески в огненном наряде золотой осени под холмом. «Отлично!» с обстановкой по требованию он угадал. Дарья ахнула, одетая в джинсы и белую блузку, зимняя её одежда осталась в банке. Подожди меня здесь, быстро сказал Стас. Я буду через минуту. Куда? Рука девушки схватила пустоту. Она снова ахнула, ошеломлённая метаморфозами пейзажа. Стас же Нырнув в хаб-станнель, сосредоточился на выходе в нужном виртуале и почти не промазал. То есть сошёл с транспортной линии не у банка МосКредит, как хотел, а в сотни метров от него, в Палисадничке напротив выхода из метро Беговая. Несколько торопившихся прохожих заметили его вытаивание из воздуха, но он не обратил на них никакого внимания. Быстро добрался до кафе, махнул рукой Дарье первой, сиротливо сидящей за столиком. Поехали. Девушка оживилась, Поспешила за ним на улицу, накидывая на ходу шубку. Ничего не получилось. Где наша Даша? Стас фыркнул. Наша Даша дожидается нас в другом месте. Ой, у тебя кровь на куртке. Бандитская пуля. Небрежно бросил он, чувствуя щекотливо болезненную пульсацию в плече. Ничего, за что пойдюрку потом. Цепляйся за меня. Тут же люди кругом. Вряд ли они поймут, что происходит. Стас обнял девушку, превратил обоих в движение и спустя несколько длинных секунд они вывалились в обнимку на склон того же холма, на вершине которого стояла ничего не понимающая вторая Дарья. "Знакомьтесь", подвёл к ней Стас Дарью первую. "Узнаёте?" Девушки с изумлением уставились друг на друга. "Вы?" начала Дарья вторая. Теперь Стас мог рассмотреть её получше. Она действительно была похожа на первую Дарью до умопомрачения. И в то же время её можно было свободно отличить от оригинала. По длине волос, по серёжкам в ухе. У первой Дарьи они были подлиннее и другой формы, но главное отличие состояло в особом выражении лица. Вторая Дарья вращалась в иной среде и выглядела чуть официальней. Стас вздохнул с облегчением — «Первая Дарья была ему ближе, и всё-таки, чёрт возьми, до чего же они похожи, сёстры родные, из разных виртуалов». «Дарья?» — протянула руку Дарья первая. «Да?» — ответила ей в два приёма Дарья вторая. «Ша?» «Мы тебе всё расскажем», — заторопился Стас, подчиняясь неуютному ощущению взгляда в спину. «И ты всё поймёшь. Здесь нам оставаться нельзя». «Мы выделяемся среди пейзажа, как три топли на плющихе. Поехали в Москву. Но держитесь за меня крепче. Попробуй перетащить на себе всех». Стас обнял девушек за плечи и напряг свою удивительную способность переходить из слоя в слой регулима. После того, как все трое исчезли, над холмом сгустилось облачко, приобрело очертание пожилого седого мужчины в белом плаще. Он прошелся по склону холма, присматриваясь к примятой траве там, где стояли беглецы. Выпрямился, посмотрел в небо. Высоко в стратосфере, оставляя за собой инверсионный след, полс блестящий паучок самолёта. Мужчина покачал головой и растворился в воздухе.